Глава третья. Лебедь. «Но что же он увидел в чистой, как зеркало, воде? Своё собственное отражение. И теперь он был уже не безобразной темно-серой птицей, а лебедем. Не беда появиться на свет в утином гнезде, если ты вылупился из лебединого яйца». Ганс Христиан Андерсон. Гадкий утёнок. Это был мой первый рабочий выходной после получения диплома. Я оказался одним из счастливчиков среди своих однокурсников. И меня, как вчерашнего выпускника, холили и лелеяли. И чтобы не бросать в самый омут работы, пока не буду к этому готов, меня освободили от ночных дежурств и вызовов по выходным. Но теперь два месяца истекли, и мое время пришло. Джон, «Мы хотим поставить тебя на дежурство в выходные», — сказал мне в среду Мартин. «Я подстрахую. Так что если возникнут проблемы, вопросы или сомнения, звони мне. Но у тебя должно быть все отлично». «Приятно ощущать, что у тебя есть подушка безопасности». От одного из моих друзей я слышал жуткие истории о том, как его поставили на дежурство в первую же ночь, в первый же день его работы. А когда ему понадобилась помощь, он обнаружил, что его шеф ушел на весь вечер и отключил телефон. И все же перспектива была довольно пугающая. Обычной фильтрации звонков, позволяющей отсеивать более сложные случаи в будние дни, не будет. Так что мне предстояло столкнуться с чем угодно. От приступа колику лошади до кесарево сечения у коровы. Но оказаться вне зоны комфорта было для меня, конечно, не новым опытом. Это происходило на каждом шагу в период обучения в ветеринарной школе. И теперь, будучи выпускником, я надеялся на подобное продолжение в карьере. Ведь это единственный правильный путь обучения, роста и совершенствования. А суметь справиться с дежурством – это последнее препятствие на пути от студента к профессионалу. Итак, прошел четверг, наступила пятница, и я все сильнее ощущал нервное напряжение в ожидании того, что произойдет за те 62 часа с 18.30 пятницы до 8.30 понедельника. Выходные дни оказались активными, начиная с 19.30 пятницы. Клиентка пришла домой и обнаружила у лошади огромную зияющую рану на внутренней поверхности правой ноги, образовавшуюся после попадания в колючую проволоку забора. Ей удалось перетащить лошадь в ветхое стойло рядом с домом. Но она была твердо убеждена, что рану нужно зашить. Конечно, нужно. Но на самом деле я был так ошеломлен размером раны, что решил обратиться за помощью к Мартину. Но оказалось что в этом месте долины, на краю плато Эксмур, телефонная связь не работала. Ничего не поделаешь, пришлось зашивать рану самостоятельно. Три часа спустя, замерзший, уставший, сломотый во всем теле из-за длительного нахождения в одной позе, согнувшись между передними ногами лошади, я, наконец, закончил работу. Мне пришлось методично накладывать сотню стежков при свете очень тусклого фонаря, пока завывающий ветер задувал в зияющие щели деревенского сарая. Хозяйка была невероятно терпелива, добра и благодарна. А потому, покидая ферму, я испытывал ликующее чувство удовлетворения от самостоятельного решения проблемы. Однако это чувство было недолгим, потому что как только я вернулся в офис, обнаружил в телефоне целый шквал пропущенных звонков и сообщений. Кейт, дежурная медсестра, два часа пыталась дозвониться до меня, так как у нее был срочный вызов на отел, причем с вероятностью кесарево сечения. Ее сообщения начинались с повторяющихся просьб перезвонить, как только их получу. Постепенно голос становился все более расстроенным, и раздраженным, а последние сообщения были полны глубокой тревоги по поводу того, что я не выхожу на связь так долго. Испытывая смятение и трепет, я, наконец, перезвонил Кейт, впав в отчаяние. Эти чувства основывались на моем уставшем состоянии, тем более, что мне придется замерзшему и голодному сразу же отправляться на очередной вызов. А еще страшила отповедь, который мог встретить меня фермер, наверняка рассерженный долгим ожиданием, либо, хуже того, взбешенный из-за гибели коровы или теленка. Но к моей великой радости Кейт сообщила, что Мартин поехал на прием. Ей было приятно услышать, что со мной все в порядке и что визит прошел успешно. Чувствуя, что я измотан, Она настоятельно посоветовала отправиться домой перекусить и немного поспать, пока есть такая возможность. Ей не нужно было повторять дважды. К счастью, остаток вечера прошел спокойно. Но длинный выходной продолжился в шесть утра на следующее утро. Корова с послеродовым порезом. Теленок с пневмонией. Лошадь с больным глазом. Проверка травмированной лошади с предыдущего вечера отел, корова с маститом. И так без перерыва. Казалось, что меня постоянно ждал впереди минимум один новый вызов. А когда я уже думал, что расправился со всеми делами, Карина звонила мне с очередным заданием. Поток не ослабевал. Но все это были проблемы, с которыми, как я чувствовал, мог справиться. Моя уверенность в собственных силах Расла после каждой успешно решенной задачи. Но к двум часам дня я запросил пощады, окончательно изголодавшись и утомившись от бесконечного потока дел. Завершив последний визит, уставший, я позвонил в клинику и с благодарностью услышал голос Хизер, сообщивший, что новых вызовов больше не было и что у меня наконец-то появился шанс добраться до дома и пообедать. 30 минут спустя простая радость упасть на диван и впихнуть в себя остатки спагетти под соусом болоньезе казалась мне уже не такой нереальной. Но через 10 минут раздался звонок телефона, и я чуть не заплакал. «Джон, боюсь, у меня есть для тебя еще один вызов». Это была Карина. И он к тому же необычный. На самом деле я даже не уверена в нашей ли компетенции, но я просто не знаю, что еще сделать. Представитель общественности позвонил мне несколько раз за последние пару часов. Я посоветовала им обратиться в Королевское общество защиты животных, но те по какой-то причине не реагируют. В общем, мне очень жаль просить об этом, но в полях за Браунтоном обнаружили лебедя, который, похоже, нездоров. Они не знают наверняка, попал ли он в ловушку или получил травму. И никто не может подобраться к нему достаточно близко, чтобы точно сказать, в чем проблема, из-за агрессии птицы. Но даже если не удастся его поймать, может быть, ты хотя бы съездишь туда и посмотришь на него? Ты согласен? На меня сразу выплеснулся такой поток информации, что какое-то время потребовалось, чтобы погасить эмоции, вернуть профессиональное самообладание, переварить услышанное и отреагировать. «Хорошо. Вижу, что ситуация затруднительная, но...» «Да, я, конечно, поеду. Только доем свой обед и отправлюсь туда. А ты знаешь, где именно находится лебедь?» Я записала контактные данные той леди, что звонила мне, миссис Лоуэлл. Она сказала, что если ты позвонишь ей, она сможет направить тебя на то поле, и ты наверняка сумеешь подъехать достаточно близко к лебедю». «Окей, отлично», — ответил я, когда Карина зачитала мне ее номер. «О, и еще, Джон, очевидно, там уже собралась целая толпа, так что удачи тебе» я испытывал одновременно и любопытство, и тревогу. Мне никогда еще прежде не доводилось заниматься лебедем. С детства нам внушают страх перед этими птицами. Никогда не зли их, никогда не влезай между ними и их птенцами. Они могут сломать человеку руку и прочее. Очевидно, это был один из тех распространенных случаев, когда неравнодушная представительница общественности заметила – что птица находится в критической ситуации, и, желая помочь, но чувствуя, что ей это не по силам, обратилась в ближайшую ветеринарную клинику, будучи уверенной в компетентности специалистов. Мы знали, что быстрый звонок в Королевское общество защиты животных или Королевское общество защиты птиц или в местный природный заповедник был обычным в данном случае действием. Однако на этот раз оно оказалось безрезультатным. Правда, она и не догадывалась, что откликнувшийся на просьбу человек, то есть я, тоже будет мало представлять, что делать. Я отчаянно надеялся на свои силы и знания и на то, что не разочарую их. Итак, почувствовав прилив энергии после обеда, краткой передышки, а также от новизны вызова, я позвонил миссис Ловелл И сообщил о своем выезде. По дороге я продумывал тактику. Элемент неожиданности в работе с животными всегда гарантировал высокую степень успеха, но она требовала полной стопроцентной самоотдачи. При малейших признаках нерешительности кто-то может пострадать. В теории все выглядело прекрасно, но мне еще требовалось преодолеть житейский страх и беспокойство и сомнения в собственных силах. Да, конечно, может случиться так, что я вообще не смогу подобраться достаточно близко без риска для собственного здоровья. И в этом случае потребуется найти другое решение. Я предположил, что мне придется ловить лебедь Неожиданно меня осенило. А если его поймаю, что тогда? Куда помещу? Как его перевезу? Я сделал короткую остановку у клиники, чтобы захватить маленькую клетку для собаки, несколько полотенец и перчатки. Может быть, смогу накинуть полотенце ему на голову, а перчатки помогут защитить руки, если он начнет меня клевать. Я понятия не имел, насколько сильно клюются лебеди, но и не хотел этого знать. Теперь, чувствуя себя относительно уверенно, направил машину в сторону Браунтона я подъехал к длинной грязной проселочной дороге, где меня терпеливо ждала невысокая леди средних лет в резиновых сапогах, голубых джинсах и непромокаемом плаще. Я затормозил и опустил стекло со стороны пассажирского сиденья «Миссис Ловелл? Я Джон, ветеринар». «Да, спасибо вам огромное, что приехали. Въезд на поле в конце этой дороги». «Мой муж стоит у ворот, а лебедь в дальнем углу, за толпой. Я встречу вас там». Я поехал вниз по ухабистой грязной дороге. Когда подъехал к воротам, высокий джентльмен показал мне вниз, в сторону изгороди. Я посмотрел в указанном направлении, ожидая увидеть лебедя в отдалении. Но, к моему удивлению, в поле зрения оказалась толпа примерно из 20 зрителей собравшихся на расстоянии 50 футов от кромки поля. Услышав звук двигателя, все они повернулись в мою сторону, такой радушный комитет активистов в ожидании кульминации незапланированного субботнего развлечения. Проехав по полю и обойдя стороной ждущую толпу, я смог наконец увидеть лебедя. Он сидел в нескольких метрах от угла поля, подняв голову и настороженно следил за происходящим вокруг. Я был в некотором отдалении от него, поэтому не мог разглядеть как следует, но на первый взгляд мне показалось, что с ним все более-менее в порядке. Когда я вышел из машины, на меня обрушился шквал приглушенных вопросов, слов похвалы, благодарности и поддержки. Все это немного смущало, я почувствовал облегчение, когда появилась миссис Ловел в сопровождении своего мужа и взяла ситуацию под контроль. «Думаю, что нам нужно отойти назад и дать ветеринару возможность оценить состояние лебедя», — объявила она решительно. Послышались приглушенные возгласы одобрения, а потом кто-то заговорил. «Вы предупредили его, что он очень агрессивный», После этого напоминания миссис Ловелл повернулась ко мне. «Да, он действительно выглядит немного злым. Похоже, он не может ходить или летать. Это его единственный способ защиты. Но он точно пытается нас отпугнуть, поэтому никто не осмелился подойти к нему близко. Но я уверена, что вы знаете, что делать». Затем, обратившись к говорившему, добавила с нажимом. «Я уверена, что ветеринар четко знает, что надо делать». «Если бы только знал», — подумал я, и быстро представил себе, что следующий телефонный звонок миссис Ловел будет вызовом скорой помощи для ветеринара, покусанного лебедем. И вдруг подумал, что это могло бы лечь в основу детского стишка — Жила-была старая леди, которая вызвала скорую помощь. Она вызвала скорую помощь, чтобы спасти ветеринара. Она вызвала ветеринара, чтобы спасти лебедя. «Вам что-нибудь нужно, Джон?» — поинтересовалась миссис Ловел, возвращая меня к реальности. «Я привез с собой маленькую клетку для собак и помещу в нее лебедя, если смогу поймать. И вы окажете мне большую услугу?» если поддержите ее пока?» «Конечно», — ответила она с готовностью, испытывая удовольствие от участия в этом действии. «А что вы имеете в виду под фразой «если я поймаю его»? И я вас не сомневаюсь. Могу поспорить, что вам приходилось проделывать подобное сотню раз». Я решил не реагировать на ее слова просто видел ожидания толпы, надеющейся исключительно на успешную поимку лебедя, в идеале с каким-либо драматичным эпизодом. И хотя они, вероятно, стали бы с удовольствием рассказывать где-нибудь в гостях о травме ветеринара при поимке птицы, но все желали мне удачи. Когда я начал приближаться к лебедю, он уставился на меня и, и сразу же начал агрессивно шипеть, пытаясь запугать объект, представляющий для него угрозу. Это сработало. Я остановился на приличном расстоянии от моего пациента, нервничая из-за того, что он мог броситься на меня. А потом повернулся к ожидавшей толпе и выдавил улыбку, подтверждающую, что все идет по плану. Я прикинул — чем могу воспользоваться? Бросить лебедю на голову полотенце? Это даст мне короткое время, чтобы прыгнуть на него, но если я промахнусь, тогда придется прибегнуть к более агрессивным действиям. В примере в перчатке я обнаружил, что они блокируют мое тактильное чувство, важное в первую очередь для того, чтобы ненароком не сдавить птицу. А это было важнее, чем защита руки, которая означала бы фактически я против лебедя, и вдруг неожиданно почувствовал себя крайне незащищенным. Чтобы успешно обуздать птицу, мне придется положить одну руку поверх ее шеи, а другой обхватить туловище, держа близко к своей груди для блокировки крыльев. Если мне удастся это, Тогда, в идеале, можно ухватить лебедя за лапы той же рукой, что обхватывает его тело. Естественнее всего, мне казалось держать его шею левой рукой, а туловище правой. И это, к счастью, совпадало с теперешним расположением птицы. Но все было хорошо в теории, а на практике, стоя один на один с лебедем, было совершенно непонятно, какое сопротивление он окажет, и получится ли обуздать его. Могло произойти все что угодно. Но вероятность разного рода травм присутствовала при любом раскладе. Я начал осторожно приближаться к птице, максимально медленно, размеренно и незаметно, подбираясь на расстояние прыжка. Но мои действия не остались незамеченными и были встречены еще большим шипением. Тем не менее, я подготовил свое нападение, вновь и вновь прокручивая в голове план, чтобы убедиться в его эффективности и уже примериваясь всем телом. Затылок чувствовал 20 пар глаз неотрывно наблюдающих за происходящим. Я сделал глубокий вдох и прыгнул на лебеде. Во время этого резкого движения, Моя рука на секунду поднялась вверх, и на помощь пришла мышечная память выхватывания меча, которую развили во мне годы игры в регби. И пару секунд спустя, неожиданно не только для себя, но и для лебедя, обнаружил, что надежно удерживаю его. И хотя он пытался оказывать сопротивление, на самом деле был слишком слаб, чтобы представлять для меня серьезную угрозу. Я поднялся на ноги очень неуклюже, боясь выпустить свою ношу, и побрел в ту сторону, где стояла миссис Ловелл с клеткой. Над толпой прокатился рокот удивления и изумления со сквозившим тихим разочарованием из-за короткого противостояния. Но после того, как птица была надежно закрыта в клетке, раздались аплодисменты в мой адрес, И толпа начала редеть. Представление окончено. Мистер Ловелл забрал мои полотенцы и перчатки, пока я загружал клетку на пассажирское сиденье. А несколько зрителей подошли, чтобы узнать, какая судьба ожидает этого лебедя. Я сказал им, что заберу его в клинику для медицинского осмотра и госпитализации. Там лебедь пробудет до тех пор, пока его состояние не позволит выпустить его на свободу, либо мы отправим птицу на реабилитацию в природный заповедник. Что фактически и произошло. Удовлетворённые ответом, они поддержали меня и пожелали как можно скорее реализовать этот план. Я забрался в машину, где с пассажирского сидения раздавалось шипение». Оно звучало как предупреждение о необычном пассажире, чью клетку я теперь вероломно накрыл полотенцем. Провожаемый толпой людей, махавших мне на прощание, я испытал облегчение и удовлетворение от того, что все обошлось. По дороге в офис я думал о том, что мое первое дежурство в выходные стало неким боевым крещением, а потом, взглянув на часы на приборной панели, понял — что прошла только половина дежурства. ЛЕБЕДИ. Короткие факты. ЦИГНУС АЛЕР. ЛЕБЕДЬ ШИПУН. АРЕАЛ. Его родина является большая часть территории Европы и Азии. Также обитает в Северной Америке, Океании и Южной Африке. ОПИСАНИЕ. Одна из самых тяжелых летающих птиц в мире — Лебедь-шипун – наиболее крупный из шести видов лебедей. Продолжительность жизни – около 15 лет в условиях дикой природы. Среда обитания – умеренный климат, мелководные озера и реки с медленным течением. Кстати, озеро отличается от пруда в зависимости от способности лебедя взлетать и опускаться на его поверхность. Питание – Водная растительность, скошенная трава, моллюски, мелкая рыба, лягушки и червяки. Инкубация. 36 дней. Самка откладывает от 4 до 10 яиц, которые высиживают и самка, и самец. Размах крыльев. 208-238 см. Вес. 225 г при рождении. Во взрослом возрасте достигают 8,5-11,8 килограммов. Рост. Во взрослом возрасте составляет 1,7-2 метра. Развитие. Птенцы остаются с родителями, пока им не исполнится 4-5 месяцев, когда они смогут летать и присоединиться к большой стае. Размножаться лебеди начинают лишь достижении двух лет. Температура тела 39-40 градусов по Цельсию. Королевский знак отличия. Исторически лебедей разводили для еды, а хозяева ставили птицам на перепонках лап или клювах клеймо, которое тогда было с отметкой в виде короны. И любая птица, не помеченная этим клеймом, автоматически становилась собственностью короны. Сегодня британская монархия сохраняет за собой техническое право владения всеми немаркированными лебедями-шипунами на открытой воде. Но королева распространяет свое право лишь на конкретные участки и притоки Темзы. И это право она разделяет вместе с досточтимой компанией виноделов и досточтимой компанией красильщиков совместно с которыми устраивается ежегодная перепись лебедей, когда всех лебедей шипунов пересчитывают, окольцовывают и выпускают. Хищники. Хищники редко охотятся на взрослых лебедей из-за их агрессивности при защите, но лисы, койоты, рыси и медведи представляют потенциальную угрозу. Охрана. Период с 13 по 19 век Лебеди были почти полностью истреблены, но меры по защите привели к заметному росту их численности. Очередная опасность нависла над ними в 1960-80-е годы из-за заражения свинцом от заглатывания рыболовных грузил. С тех пор численность птиц восстановилась, но вплоть до настоящего времени Королевское общество защиты птиц причисляет их к категории, подвергающейся янтарному уровню опасности. В настоящее время в Соединённом Королевстве обитает порядка 6400 племенных пар, а 74 тысячи лебедей проводят здесь зиму. Всего в мире насчитывается около 500 тысяч особей, 350 тысяч из которых обитает на территории бывшего Советского Союза.